Глава тридцатая. «Хорошее должно быть лучшим». За обедом Марина несколько раз взглядывает на сестру. «Почему ты такая бледная, Катя? У тебя не болит голова? У меня никогда ничего не болит», — улыбается Катя, и улыбка ее какая-то неживая, деланная. «Катя весь день сегодня бледная», — замечает Алина. «Катюшенька, почему ты такая в сотый раз?» — спрашивает Марина. «Может, ты гладила и угорела?» — пытается угадать старшая сестра. «Да нет, вот надо вам всем обращать внимание. Я просто не высыпалась в последнее время». Вот это, скорее всего, подтверждает Марина, и вдруг звонко, заразительно хохочет. Я, знаешь, недавно заснула на службе. Хорошо, что наш курьер вошел и сильно хлопнул дверью. Я сразу проснулась и говорю «Спасибо». А он чего Дети начинают смеяться вслед за матерью. «Чего-с? Чего-с?» повторяет Динка, хохоча и балуясь. «И главное, что я всегда раньше просила этого курьера, вытирая выступившие от смеха слезы, говорит Марина, чтобы он не хлопал так сильно дверью, а тут вдруг спасибо. Конечно, он ничего не понял, и чего-с?» под общий смех объясняет она. Когда кто-нибудь хорошо рассказывает, и все смеются, Динка приходит в неистовое возбуждение. Ей тоже хочется что-нибудь рассказать, или выкинуть какой-нибудь неожиданный фокус, или на худой конец хоть высунуть свой нетерпеливый язык и подразнить мышку мэ мэ, -мэ, -мэ. Но сейчас ей обязательно хочется что-нибудь рассказать. «А я, а я!» — кричит она, вскакивая на стул. А я один раз шла-шла по улице. Да как засну, да как налечу на какую-то старушку, да как поддам ей головой в живот. Она только «ой-ой-ой!» А мы с ней в разные стороны так и раскатились. Ха-ха-ха! Вот как смешно было! Вот так заснула я! Но никто не смеется, а мама даже озабоченно спрашивает Катю, когда это было. «Какая старушка?» «Да никогда этого не было, врет!» «И старушка тут ради красного словца. Что ты, не знаешь ее, что ли?» – машет рукой Катя. «Это она для смеха!» – хихикает мышка. «Ну, надо прямо сказать, что тут смеха очень мало!» – пожимает плечами мать. «Уж какой тут смех!» — фыркает Катя. И все громко смеются. У Динки растерянно бегают глаза, щеки густо краснеют. Она чувствует себя посрамленной и, стараясь скрыть это, смеются вместе со всеми. «Ну, довольно», — говорит мать. Но мышка заглядывает Динке в лицо и хлопает в ладоши. «А, покраснела, покраснела!» — кричит она. «А тебе, мышка, оказывается недостаточно, что человек попал в неловкое положение. Тебе надо еще подразнить его, да?» — улыбаясь, говорит мать. Но ой-ой-ой, как боятся дети этой улыбки. Ты радуешься, злорадствуешь, мышка. Ты совсем как тот голубь в басне Крылова, помнишь? Чижа захлопнула злодейка западня, бедняга в ней рвался и метался, а голубь Молодой над ним же издевался. Мышка сильно теряется, белые волосы ее прилипают к лбу, лицо делается маленьким и несчастным. «Мама, мамочка, не говори так!» – испуганно бормочет она и, закрыв лицо руками, выбегает из-за стола. Ну, к чему это, Марина? обрушивается на сестру Катя. Что это за издевательство? На самом деле, кому надо, тому не попадает. Ты просто пользуешься беззащитностью мышки, знаешь, что она хорошая, добрая девочка, и придираешься к ней как никому. Так вот, если она добрая и такая хорошая, то ей уж совсем не к лицу дразнить сестру, когда она видит, что та и так готова провалиться сквозь землю. «Провалиться сквозь землю?» – с возмущением кричит Катя. «Никуда она не провалится! У нее хватит еще дури для трех таких старушек!» «Надо чувствовать состояние другого человека! А если у мышки этой чуткости нет?» – повышает голос мать. «Не спорьте! Не спорьте!» – просит Алина. «Мышка плачет! Мама!» Она и должна плакать, потому что ей стыдно, упрямо отвечает мать. Катя в сердцах встает из-за стола. «Ну, Марина, этого я тебе никогда не прощу. Ты мать и такое выделываешь». «Так, может, я такое выделываю, как ты выражаешься, именно потому что я мать?» С невеселой усмешкой отвечает ей сестра. Катя уходит, Динка из-под лобья оглядывает опустевший стол... Алина сидит потупившись, мама нервно стряхивает со стола крошки. Мышки нет, мышка где-то тихонько плачет, она совсем не может выносить, когда мама на нее сердится. Динка чувствует себя виновницей всего, что произошло. «Чтоб он пропал, мой несчастный язык», — думает она, — «чтоб он распух так, чтобы не повернулся больше во рту. Вот намажу его медом и выставлю пчелом, небось тогда уж не забормочет, что попало». Лучше уж, правда, было рассказать про трех старушек, пусть бы они сами между собой столкнулись. Одна немая, другая глухая, третья слепая. Алина неодобрительно смотрит на младшую сестру. — Всегда ты подымаешь целую бучу, — тихо говорит она Динке. Довольна Алина». Останавливает ее мать и встает из-за стола. Она идет к мышке и приводит ее уже успокоенную. Катя тоже возвращается на свое место. За столом начинается обычный разговор. Приходит Лина и спрашивает, понравился ли ее новый суп с крикодельками. А мать говорит, что она даже не заметила, что суп был с фрикадельками. «Ну, милушка, тебе и вала положи на тарелку, так ты не заметишь», подозрительно оглядывая лица детей, отвечает Лина. И понемногу все начинают улыбаться. На заплаканном лице мышки тоже появляется прежняя улыбка. Катя перестает дуться, а Лина шутит с мамой, Одинка сидит подавленная, низко опустив голову, словно ей на шею привязали большой камень, и этот камень тянет ее к низу». Динка, тихонько шепчет ей мышка, я тебе отдам свои ягоды из компота, хочешь? Динка мотает головой, и нижняя губа ее набухает от подступающих к глазам слез. Мать незаметно взглядывает в сторону девочек, напряженно прислушиваясь к их разговору. «Не сердись!» — еще тише шепчет мышка, и, найдя под столом руку сестры, тихонько гладит ее. «Не трогай! Мне это еще хуже!» — хочет сказать единка, но голос не слушается ее, и, вскочив из-за стола, она быстро убегает в комнату. «А это еще что такое удивленное и холодно?» — пожимает плечами Катя. «А вот такое! Чего ты не понимаешь!» — тихо отвечает ей сестра. «А ты понимаешь?» — насмешливо спрашивает ее Катя. «Я понимаю», — говорит та, и ласково кивает мышки. «Ешь сама свои ягоды, мышка». «Хорошее должно быть лучшим», — говорит она Катя, когда они остаются наедине, а у мышки все-таки не хватает чуткости.